Глава восьмая Картина на стене никогда еще не привлекала столько внимания. Это была его собственная работа, над которой он трудился несколько месяцев. Первое серьезное творение со времен школы, когда мечтательность еще боролась с реальностью, и желание стать художником казалось чем-то осязаемым, а не иллюзорным. Но жизнь сложилась по-другому. Художники редко становятся успешными настолько, чтобы прокормить себя. А вкусно поесть он любил. Потому выбрал занятие гораздо более приземленное и востребованное в этом мире и стал создавать проекты квартир и домов. Хоть что-то отдаленно связанное с творчеством. Вот уже несколько часов Пол Данелли не сводил красных глаз с этой картины. Оказалось, что несколько дней — Как только полотно было завершено и покинуло стены мастерской, которую он соорудил в просторном гараже, оно обросло рамой и нашло свое место прямо напротив кушетки в гостиной. Здесь, на самом видном месте, можно было любоваться картиной за завтраком, обедом и ужином. Да и вообще каждый раз, когда он входил в гостиную. Истинное произведение искусства. Но не его мастерство, а лицо женщины, которую он изобразил. Портрет стал самым ценным предметом в доме Пола. Если бы случился пожар, первым делом он бы кинулся спасать именно его. Пускай бы языки пламени облизывали его кожу, но он бы не выбежал на улицу, пока не содрал раму со стены. Еще пару дней назад картина была его отдушиной, теперь проклятием. Пол неподвижно сидел на диване и изводил себя. Рассматривал каждую черточку женщину, которую так бережно выводил кистью. Вспоминал, как ее волосы струились по плечам, как она собирала их в высокий хвост. Стягивала резинкой это роскошное буйство каштанового блеска. Но больше всего поражали глаза. Ни одни еще не смотрели на него, заглядывая так глубоко внутрь, впиваясь по самые кости. Вот и сейчас они глядели со стены и казались такими живыми, как будто сотворены не из бумаги и красок. Битый час Пол пытался прочитать в них хоть что-то. Он не помнил, когда в последний раз ел, но голод совершенно иного рода крутил его желудок. Новости быстро разлетелись по Сент-Клер. Не успела трагическая смерть Грейс попасть в газеты, как они уже судачили в каждом кафе, в каждом углу офиса «Люкс Дизайн». Когда она пропала четыре дня назад, все это казалось каким-то ненастоящим. Надежда ведь умирает последней. Вот и она не умирала до последнего, пока ее тело не выловили в реке выше по течению. Как только Пол услышал, как сегодня утром секретарша Бена рассказывала об этом кому-то из-за дела снабжения, он застыл, и не мог сдвинуться с места. Прямо как сейчас. Как будто его обухом ударили по голове и приклеили к Полу. Никому не сказав ни слова, Пол Данелли просто выполз из офиса, как-то добрался до этого дивана и замер где-то во времени. Смотрел на картину и будто верил, что она оживет. Этот портрет был единственным, что у него осталось от Грейс. От женщины, которую он любил. Мама так и не выходила из своей спальни, запершись в своей скорби, как в ловушке. Пару раз Авелин поднималась к ней, чтобы проверить, как она. Мэри Хартли скукожилась на своей кровати, завернулась в покрывало и походила на мушку, по глупости попавшую в паучью паутину. Она отказывалась пить, есть и разговаривать. И лишь недавно ее глаза наконец закрылись, а он погрузился в сон. Эмма рисовала в гостиной. Устроилась прямо на ковре со своим альбомом и коробкой цветных карандашей. Девочка что-то напевала, пока выводила линии на белоснежных листах. Единственный человек в этом мире, кто не подчинился стихии горя. Неведенье — высшее благо. Кто-то должен был ей рассказать о матери. Но только не Эвелин. Она просто не имела права уничтожать наивную вселенную, в которой жила Эмма. Поставив на столик рядышком с племянницей стакан апельсинового сока, блюдца с печеньем и мармеладными мишками, Эвелин еще несколько минут наблюдала за тем, как кончик языка то и дело появлялся между розового губ Эммы, пока она творит свой шедевр. Как забавно! Что дети перенимают не только черты лица своих родителей, но и их манеры поведения. Эвелин не знала, высовывала ли взрослая Грейс язык во время того, как стирала пыль со шкафчиков или орудовала шваброй на кухне, но в детстве это было ее очаровательной особенностью. И вот теперь так делает ее дочь. Вернувшись на кухню, Эвелин тоже решила погрузиться в работу. Та была верной подругой, чтобы ни приключилась в жизни. Верный способ отвлечься, когда душу раздирает на клочки. Вот бы взять карандаши Эммы и расписать все чувства в яркие тона. Но чернота так сильно заволокла все внутренности, что никакие карандаши не спасут. Отзвонившись с Юзен Паркер, Эвелин отпросилась еще на несколько дней. Та с ужасом, с непривычной для нее самой сбивчивостью, Высказала свое соболезнование и заверила, что Эвелин может оставаться в Сент-Клере сколько нужно. Только не вздумай садиться за ноутбук, настаивала Сьюзен. Хелли неплохо справляется, а ты отдохни. Мы все за тебя переживаем. Все советы и наставления главного редактора Глос Мэгазин никогда не оставлялись без внимания и выполнялись неукоснительно. Но в этот раз Эвелин отказывалась подчиняться. Она открыла ноутбук и хотела какое-то время попечатать. В голове была припасена парочка идей для статьи, за которые не было времени взяться в Атланте. Это спасет ее от мысли о гибели Грейс. Отвлечет хоть на какое-то время. Но прошло 20 минут, а лист так и оставался пустым. Лишь заголовок черными кляксами раскрашивал документ. Впервые в жизни работа не помогла прочистить голову, в которой копошились вопросы, и поселилось горе. Шесть лет назад, когда Эвелина оборвала все связи со старшей сестрой, она не могла подумать, что больше никогда ее не увидит живой. Когда зазвонил телефон, она не услышала звонок, пока тоненький голосок Эмма из гостиной не выкрикнул «Тюки Эвелин!» Имя Бретта на дисплее всегда согревало Эвелин. Но сейчас показалось каким-то холодным напоминанием о том, как она оставила этот город позади, забыла обо всех своих близких. «Прости, дорогая, я пропустил все твои звонки». Бодрый голос Бретта казался каким-то потусторонним и напрягающим. Суровое уведомление о том, что во Вселенной жизнь продолжается. «В компании «Настоящий хаос» Кто-то из клиентов подает на нас в суд. Рон рвет и мечет. Рональд Джексон был начальником Бретта, и, насколько помнила Эвелин, рвал и метал каждую свободную минуту. Как ты там? Нежно спросил Бретт, и тут Эвелин не сдержалась. Впервые за два дня дала волю слезам и на одном из дыханий рассказала обо всем, что случилось в сент клере Я вылечу первым же рейсом. строго сказал бред после того как десять минут бесполезно потратил на утешение не думаю что тебе стоит приезжать я пробуду здесь еще пару дней пока мама не придет в себя я не могу оставить тебя там одну я не одна бред тихо сказала эвелин в трубку от чего-то ей не хотелось чтобы ее жизнь в атланте так тесно переплелась жизнью сент-клера а появление Брета связало бы их в тугой узел. Со мной мама и Эмма. «Твоя племянница? Значит, ты все же с ней познакомилась? И Бена тоже видела?» Эвелин почувствовала, как Брет напрягся по ту сторону телефонной линии. Он не умел скрывать чувства, независимо от того, радостными они были или нет. Когда они только-только начали встречаться... Брэд недоумевал, отчего эта молодая, красивая женщина так сторонится всего естественного в отношениях. Ему пришлось месяц добиваться того, чтобы Эвелин согласилась хотя бы на одно настоящее свидание. Не ту хитро спланированную встречу за ужином, с которой она сбежала, едва доев десерт. И даже после первого серьезного свидания Эвелин оставалась холодна, как ледышка. Мало говорила о своем прошлом, Держалась на расстоянии, не подпускала к себе, будто это было взрывоопасно. Будто она обросла толстым слоем кожи вокруг всех своих органов чувств. Любого другого такая толстокожесть спугнула бы. Но не Бретта. Он привык добиваться своего, и ему очень хотелось добиться симпатии Эвелин. Он уходил, когда она выставляла его вон, и возвращался, когда она его не звала. Он замедлялся, когда она хотела не торопиться, и даже вытерпел три месяца воздержания, прежде чем оказаться в ее постели. Эвелин открылась ему лишь спустя четыре месяца неоформленных отношений, когда он даже не догадывался, кем они приходятся друг другу. Влюбленными, друзьями или просто любовниками. Вернее, не знал, кем она их считает. Он-то успел полюбить самую сложную женщину на планете еще на том первом ужине. Или еще раньше, в тот самый момент, когда Эвелин вышла из кабинета в изумрудной блузке. Это был звоночек свыше о том, что они созданы друг для друга. Однажды Эвелин наконец заговорила о прошлом и о том человеке, что так глубоко ее ранил. Бен Охара. Бывший муж, который ушел к ее сестре. Частички пазлов встали на свои места. Такое предательство ни для кого бы не прошло бесследно. А тонкую душевную организацию Эвелин и вовсе сразила наповал. Узнав об измене мужа, Брэд стал относиться к Эвелин еще теплее, еще нежнее, еще внимательнее. Он хотел показать ей, что в мире еще осталось место для высоких чувств, и крепких отношений, и она поверила ему, но все же не до конца. Те три кольца, что Бред преподносил ей вместе со своим сердцем, были вежливо возвращены обратно. Каждый раз она отказывалась от того, что он предлагал. «Прости, но я не могу выйти за тебя». Виновата, но твердо отвечала она, когда он видел на ее лице печаль и поднимался с колена. Я пойму, если ты не захочешь больше видеть меня. Ты заслуживаешь женщину, которая станет самой лучшей женой. Но я просто не могу ей стать. И все возвращалось к отправной точке. Начинали с нуля. Единственной уступкой, на которую пошла Эвелин, был переезд в их общее гнездышко в Гленроус-Хайтс. За три года они почти не продвинулись вперёд и топтались на месте, как смущенные подростки на школьном балу. И во всем этом оба винили Бена О'Хара. Для Эвелин Бен был главой ее жизни, давно прочитанной, но не забытой. Для Бретта — булыжником, о которой он то и дело спотыкался и набивал синяки. Из-за него он не мог рассчитывать на свою порцию счастья, поэтому каждое звучание его имени выводило его в молчаливый транс, в тихий гнев и бесконечную гонку за собственным счастьем. Все эти чувства Бретт заново пережил, пока озвучивал свой вопрос. «Да, Бретт», — вздохнула Эвелин, утирая последнюю слезинку. «Я видела Бена». «И что ты почувствовала? О чем вы говорили? Ты по-прежнему его любишь?» В молчании прозвучали волнующие его вопросы, но он скомкал их в один ком. «И что?» Бред, мы почти не разговаривали. Он сейчас не в лучшей форме. Но он извинился за все, что нам пришлось пережить». «И ты простила его?» Бред, прошу тебя. Мне сейчас не до этого. Моя сестра утонула». Тихо добавила Эвелин, чтобы племянница ненароком не подслушала их разговор. «Сейчас, Бен, последнее, что меня волнует». «Ты уверена, что мне не стоит приехать?» «Это ни к чему. Я скоро буду дома». «Я люблю тебя, Эф». «Я тоже тебя люблю», — произнесла Эвелин с тоской. Она появлялась каждый раз, когда Эвелин признавалась в своих чувствах, хотя до конца не разобралась, была это любовь или просто ложь во спасение, чтобы не обидеть мужчину, который до одури ее любит. Сбросив вызов, Эвелин закрыла лицо руками и в который раз попыталась унять чувство вины. «Это папочка звонил. Голосу Эммы зазвучал под самым ухом. Эвелин вздрогнула, даже не заметив, как девочка появилась на кухне. Она тут же поменялась в лице, надела маску доброй тетушки, которая всегда улыбается. «Нет, Эм, это один мой друг». Эмма стояла у стола с ноутбуком и застенчиво теребила своего медведя, как делают все дети, когда собираются задать взрослый вопрос. «Он твой жених?» «Нет, милая, мы просто очень хорошие друзья». Эвелин выдавила улыбку и заправила девочке прядь волос за ушко. Этот милый жест затопил ее волной нежности. Появится ли у нее когда-нибудь такая же малышка с серыми глазами, которая будет прижимать к себе плюшевую игрушку и задавать неуместные вопросы? Эмма долго стояла молча. На ее гладком личике появились складки, брови сдвинулись к переносице, а губки то открывались, то закрывались — Она будто хотела что-то сказать, но никак не решалась. «А у мамы тоже есть хороший друг», — внезапно выпалила она. «Он часто гуляет с нами на детской площадке». Сердце Эвелин замерло. Как никто сразу не догадался расспросить Эмму о матери? Ведь дети всегда знают гораздо больше, чем осмеливаются сказать. «А можно мне хлопьев с молоком?» Девочка тут же просияла и забыла то, что сказала 10 секунд назад. — Погоди, Эм. Эвелин склонилась к девочке и осторожно спросила. — Тот мамин друг. Ты его видела? Ты с ним говорила? Малышка вся сжалась, как подозреваемый на допросе. — Мамочка просила никому ему не рассказывать. Даже папе. — Господи. Дорогая. Но я ведь лучшая подруга твоей мамы. А еще твоя. Мне ты можешь рассказать все, что угодно. Подъезжай, что никому не скажешь. Эвелин не стала врать вслух и только кивнула. Они много болтали, пока играла в песочнице или лазала по горке. Однажды мне даже помогал лепить куличики. Как здорово! Скажи мне, Эмма, в тот самый день, когда ты осталась одна на площадке, а твоя мамочка уехала, Он тоже там был? Тень от ресниц упала на серый взгляд девочки, и Эвелин чуть не упала со стула, когда услышала. Да, в тот день он тоже приходил.